321. Новая осторожность. Давайте больше не будем думать о наказаниях, порицаниях, исправлении. Одного отдельного человека вряд ли можно изменить. И даже если представить, что нам это удалось, то вместе с тем могло бы произойти нечто совершенно непредвиденное, мы сами бы изменились под его влиянием. Последим лучше за тем, чтобы наше собственное влияние на грядущее – уравновешивало и перевешивала его влияние. Давайте избегать открытых схваток, ведь они-то и есть по существу порицание, наказание и желание исправить. Лучше постараемся возвысить себя. Пусть наш идеал будет искриться еще более яркими красками. Пусть другой идеал померкнет в нашем свете. Нет, мы не желаем ради него темнеть, подобно всем наказующим и недовольным. Отойдем лучше в сторону. И не будем смотреть. 322. -е. Притча. Мыслители, в которых движение звезд осуществляется по замкнутому кругу, не отличаются особой глубиной. Кто вглядывается в себя, как в безграничное мировое пространство, кто несет в себе множество млечных путей, тот знает, какой царит в них хаос и беспорядок. От них прямая дорога к хаосу, и лабиринту бытия. 323. Подарок судьбы. Судьба не может придумать лучшего подарка, чем дать нам возможность сразиться на стороне противника. Тем самым нам заведомо обеспечена великая победа. 324. Ин медиа вита. Посередине жизни. Нет, жизнь меня не разочаровала. С каждым годом она окажется мне все более богатой, желанной, таинственной. С того самого дня, когда меня осенила Великая Освободительница, мысль о том, что жизнь может быть экспериментом познающего, а не долгом проклятием, обманом. А само познание, пусть для других оно будет чем-то другим, Например, уютным ложем, дарующим покой, или дорогой, ведущей к нему, или занимательной беседой, или праздным удовольствием. Для меня же оно — мир, грозящий опасностями и сулящий победы. Мир, в котором есть где разыграться героическим чувством. Жизнь — это средство познания. Кто принял это всем сердцем, тот может ничего не бояться, тот может даже весело жить и весело смеяться. А разве сумел бы хоть кто-нибудь вообще научиться как следует смеяться и жить, если бы не научился сначала как следует воевать и побеждать? 325. -е. О настоящем величии. Сумеет ли кто-нибудь совершить что-нибудь великое, если он не ощутит в себе достаточно силы воли, достаточно решимости причинять великие мучения? Терпеть мучения — дело нехитрое. Слабые женщины и даже рабы достигли большого мастерства по этой части. Но не погибнуть от душевных мук, когда причиняешь великие мучения и слышишь их душераздирающие крики — великий подвиг. Вот где настоящее величие.